Идешь себе, посвистываешь, посматриваешь, как на мелководье играют мелкие рыбешки и надоедаешь встречным рыбакам и с риторическим вопросом о наличии клева. Здесь же все было несколько не так. Под ногами не зеленеет нежная травка. Через буреломы приходится перелазить, через заросли жгучей крапивы пробивать путь.